17. И теперь она стоит, в тревоге глядя на лужайку. Она выключила свет на кухне, в надежде, что так ей будет легче разглядеть его. Но пусть во дворе соседнего дома горит фонарь, тени захватили большую часть склона. В соседнем дворе залаяла собака. Звать собаку Плутон она это знает, потому что соседи время от времени выкрикивают эту кличку, подзывая собаку к себе. Но какой от этого прок? Она думает о звоне разбившегося стекла, который слышала минуту назад. Как и лай, звенела где-то неподалеку. Другие звуки этой несчастливой ночи доносились издалека. Почему? Ну почему она так набросилась на него? Она же с самого начала не хотела идти на этот дурацкий шведский фильм. И почему она находила в этом такую радость? такую злобную и мерзкую радость. И на этот вопрос ответа у нее не было. Конец весны, ночной воздух наполнен ароматами, и как долго он там, в темноте? Только две минуты? Может, пять? Кажется, дольше. И этот звук разбивающегося стекла, он как-то связан со Скоттом? Внизу, под холмом, Расположены теплицы. Нет причины для того, чтобы ее сердце ускорило бег, но оно ускоряет. И едва это почувствовав, Лизи видит движение за пределами зоны видимости, где ее глаза уже ничего увидеть не могут. Секундой позже что-то движущееся принимает очертания мужской фигуры. Она испытывает облегчение, но страх не уходит. Она продолжает думать о звуке разбивающегося стекла, И идет он как-то странно. Прежняя уверенная походка куда-то подевалась. Теперь она зовет его по имени, но имя это слетает с губ шепотком. «Скот?» И одновременно ее рука шарит по стене в поисках выключателя, чувствуя необходимость включить фонарь над дверью в кухню, осветить ведущие к ней ступени. Имя она произносит тихо, но человек-тень, который бредет через лужайку. «Да». Именно бредёт, все так, не идет, а бредёт. Поднимает голову в тот самый момент, когда странным образом онемевшие пальцы Лизи находят выключатель и щелкают им. Это булл, Лизи, кричит он, едва вспыхивает свет. И разве могло бы получиться лучше, если бы этот эпизод играли на сцене? Она думает, что нет. В его голосе она слышит восторженное облегчение, как будто ему удалось все поправить. Это не просто бул! Это кровь бул! Она никогда не слышала этого слова раньше, но не путает его ни с фу, ни с буром, ни с чем-то еще. Это бул. Еще одно словечко Скотта. И Это не просто бул, а кровь бул. Свет фонаря над дверью спускается со ступенек к навстречу скотту. А он протягивает к ней левую руку, как подарок. Она уверена, что протягивает именно как подарок. И она также уверена, что где-то под этим есть рука. И молится Иисусу Марии и Иосифу, Вечному Плотнику, чтобы под этим была рука. Иначе ему придется заканчивать книгу, над которой он сейчас работает, и все прочие книги, за которые может взяться позже, печатая одной рукой потому что на месте левой руки теперь красная и кровоточащая масса. Кровь струится между отростками, которые вроде бы были пальцами, и даже сбегая по ступенькам ему навстречу, едва не сломав ногу, она считает эти отростки. Один, два, три, четыре и, слава богу, большой палец, пять. Пока все на месте, но его джинсы в красных пятнах, и он все протягивает к ней сечённую левую руку, ту самую, которую он пробил одну из толстых стеклянных панелей теплицы, проломившись через зеленую изгородь у подножья холма, чтобы добраться до неё. И теперь протягивает ей свой подарок, акт искупления за опоздание, кровь бул. Это для тебя говорит он, когда она срывает с себя блузку и оборачивает ею красную и кровоточащую массу. Лизи чувствует, как материя напитывается кровью, чувствует безумный жар этой крови и понимает, разумеется, почему этот одинокий голос был в таком ужасе от всего того, что она говорила скотту. Этот голос все знал с самого начала. И про то, что мужчина, которого она чистила, был влюблен в нее. И про то, что он был наполовину влюблен в смерть, всегда с готовностью соглашался с любыми упреками и претензиями, которые кем угодно и в любой, даже самой грубой форме высказывались ему. Кем угодно? Нет, не совсем. Он не столь уязвим, только теми, кого он любит. И Лизия внезапно осознает, что она не единственная, кто ничего не рассказывал о своем прошлом. «Это для тебя. Чтобы сказать, что я сожалею, что забыл, и такого больше не повторится. Это Булл. Мы...» «Скот, помолчи. Все хорошо, я не...» «Мы называем это кровь, бул. «Он особенный! Отец говорил мне и Полу, я не злюсь на тебя! Никогда не злилась!» Он останавливается у первой скрипящих деревянных ступенек, ведущих к двери на кухню, таращится на нее. Ее блузка неумело завернута вокруг его левой руки, как рыцарская матерчатая перчатка, когда-то желтая, теперь она практически вся красная. Лизи стоит на лужайке в бюстгальте «Мейден форм, чувствует, как трава щекочет голые лодыжки. В тусклом желтом свете фонаря, который льется на них от кухонной двери, ложбинка между грудей прячется в глубокой тени. Ты его берешь? Он смотрит на нее с такой детской мольбой. Мужчины в нем более не осталось. Она видит боль в его неотрывном, жаждущем взгляде, и ей понятно, что боль эта вызвана непорезанной рукой, но она не знает, что ей сказать, просто представить себе не может. Наверное, она может предложить ему перевязать руку, и с этим она бы справилась, но в данный момент словно окаменела. Именно это она должна сказать. А может, именно этого говорить и нельзя? Может, от этих слов он вновь побежит к теплице, чтобы порезать вторую руку. Он помогает ей. «Если ты берешь бул, особенно кровь бул, тогда извинение принимается. Отец так говорил. Отец говорил это мне и полу снова и снова. Не говорил, а говорил. Детское произношение. О, Господи!» «Полагаю, возьму», — говорит Лизи, «потому что я с самого начала не хотела смотреть этот чертов шведский фильм с субтитрами. У меня болят ноги. Я просто хотела лечь с тобой в постель. А теперь смотри, вместо этого мы должны ехать в отделение неотложной помощи». Он качает головой, медленно, но решительно. «Скот, если ты не злилась на меня, почему ты обзывала всеми этими дурными словами?» Всеми этими дурными словами. Конечно же, и ещё одна почтовая открытка из детства. Она это отмечает, дает себе за подумать об этом позже. «Потому что я больше не могла кричать на мою сестру», — говорит она. Объяснение кажется ей забавным, и она начинает смеяться. смеется, не в силах остановиться, и собственный смех так шокирует ее, что она начинает плакать. Потом чувствует, что голова идет кругом, опускается на ступеньки, думая, что сейчас лишится чувств. Скот садится рядом. Ему 24 года, волосы отросли почти до плеч, на щеках двухдневная щетина, и он стройный, как линейка. Его левая кисть одета в ее блузку, один рукав развернулся и висит. Скот целует ее в пульсирующую впадину виска, потом смотрит с обожанием все понимая, когда начинает говорить, становится практически прежним Скоттом. «Я понимаю. Семьи засасывают». «Это точно», — шепчет она. Он обнимает ее левой рукой, которую она уже воспринимает больной рукой, его подарком ей, его безумным долбаным подарком в пятничную ночь. Они не должны иметь значения в жизни человека, говорит он. Голос на удивление спокоен, словно он только что не превратил левую руку в кровоточащую рану. Послушай, Лизи, люди могут забыть все. Она с сомнением смотрит на него. Могут? Да. Теперь пришло наше время. Ты и я. Вот что имеет значение. Ты и я. Но она действительно этого хочет. Теперь, когда она видит, на какой тонкой проволоке он балансирует. Теперь, когда она получила наглядное представление, какой может быть совместная с ним жизнь. Потом она думает об ощущениях, которые вызывают прикосновение его губ к височной впадине, прикосновение к этому особому тайному местечку, и думает, может, и хочу. «Разве не у каждого тайфуна есть глаз?» «Правда?» — спрашивает она. Несколько секунд он молчит, только обнимает ее. Из паршивенького центра клифса доносится рев двигателей, крики, дикий истерический смех. Пятница, вечер — вот неудачники-изгои и веселятся. Но здесь все по-другому. Здесь только напоенный ароматами цветов длинный, пологий склон холма, лай Плутона под фонарем в соседнем дворе, ощущение, обнимающей руки Скотта, даже теплая, влажная тяжесть раненной руки успокаивает, пусть капли крови клеймят ее тело. Крошка, говорит он, пауза. Любимая, продолжает он. Для Лизи де Бушер, которой надоела ее семья, но которая в не меньшей степени устала жить одна, этого достаточно. Наконец-то достаточно. Он позвал ее домой, и в темноте она сдается Скотту, которого видит в нем. И с этого момента до самого конца ни разу не оглянется.